Глава 15. Мы прошли лабиринт, ошарашенно сообщил лорд Кайдэль. Как вы думаете, псу там ничего не угрожает? озвучила я терзавшую меня мысль. Наш собаковидный спутник не пожелал покинуть лабиринт. Это его дом, пожал плечами эльф, явно не испытывая никакого сожаления по поводу потери зверя. Но мы ему должны мясо, а такие долги необходимо отдавать. Накормим пса, и я провожу вас до вашей спальни. Я кивнула. Согласна. Долги нужно отдавать даже если вы должны собаке. Вокруг блестел праздничной иллюминацией дворцовый сад, журчали струи фонтанов, ярко блестели звёзды на небе, но несмотря на это великолепие, прекрасную музыку, льющуюся из распахнутых дверей дворца, я ощутила острый приступ одиночества. Я взяла капитана за руку, чисто для того, чтобы почувствовать тепло. Он удивлённо сверкнул в мою сторону глазами, но руку не отнял, наоборот, крепко сжал мою в ответ. Не хочу, чтобы вы потерялись ещё раз, пояснил свои действия он, будто я ждала его оправданий. Боюсь даже представить, куда вас занесёт, если вы исчезнете второй раз за ночь. Всё-таки приятно, когда о тебе заботятся, даже если делают это так неловко. В саду не было никого из гостей. Похоже, мероприятие по представлению моих спутников эльфийскому двору затянулось. Или это время в лабиринте идёт не так, как снаружи. Мы спокойно прошли мимо официантов, слоняющихся по посыпанным цветным песком дорожкам без толку. Я ловко схватила бокал с вином с подноса и выпила его практически в один глоток, под осуждающим взглядом высокомерного слуги. Вид улакеи был такой, бутон вынужден подать медиак бродяжке и опасается подцепить от неё нечто неизлечимое. Лорд Кайдэль выцепил из моих рук пустой бокал и практически не глядя водрузил хрустальную ёмкость на поднос, заслужив от слуги взгляд, наполненный благоговением. Вот она несправедливость жизни. Идём мы вместе, а относятся к нам по-разному. И тут откуда-то из-за угла появился лорд Лиэль. Его магичество держал в одной руке бутылку вина, в другой пару кубков с какой-то зателивой чеканкой. Увидев слегка взъерошенного, помятого капитана и меня, немного иссарапанную в грязном, порванном бальном платье, он практически сделал стойку охотничьей собаки, унюхавшей долгожданную дичь. Леди Вероника, Лорд Макизе изобразил такую медотачевую улыбку, что хоть в чай добавляй при наличии простудных заболеваний. Куда же вы запропастились? Я вас ищу, ищу. Я в этот момент с интересом разглядывала бутылку вина в его руке и гадала, так ли напиток хорош на вкус, как то, что я пробовала раньше, поэтому ляпнула первое, что пришло в голову. Меня толкнули в кусты. Правда? восхитился предприимчивостью неизвестного злоумышленника Верховный Мак и уставился на лорда Кайдаля с таким видом, будто именно его заподозрил в столь неблаговидном поступке. "Ума не приложу, как такое могло случиться. Подключите свою интуицию". Сквозь зубы посоветовал мой сопровождающий. Я поняла, что эта пара эльфов в состоянии обсудить все вопросы без моего непосредственного участия. Нагло воспользовалась общей занятостью, чтобы забрать у мага один кубок. Зачем ему два? Надо дать должное лорду Леэлю, намёк он понял и сразу наполнил ёмкость до краёв. Вино оказалось восхитительным, и следить за перепалкой эльфов стало гораздо комфортнее. Боюсь, у меня такое обилие вариантов, что лучше я выслушаю вашу версию развития событий изящно перевёл стрелки его магичества, не забывая, впрочем, обновить напиток в моём кубке. Мы прошли лабиринт. Не стал тянуть кота за хвост, капитан. Сразу видно, военный, сказал, как отрезал. Потрясённый известием лорд Леэль уронил бутылку на дорожку. Благородное стекло раскололось, а рашая песок не менее благородным содержимым, внешне похожим на кровь. Заподобное в некоторых местах руки отрубают, траурным тоном сообщила я о рашашенному магу. "В каких интересных местах вам доводилось прогуливаться, леди Вероника?" ничуть не смутился его магичество. Давайте так. Я предоставлю вам ящик самого лучшего вина, какое можно найти в здешних погребах, а вы за это расскажете мне о вашем посещении лабиринта. Интуиция подсказывает, это будет очень увлекательный рассказ. Примерно через 15 минут я с царственным видом восседала на столе в дворцовой кухне и болтала ногами в рваных туфлях. Может это и ужасно, но о состоянии собственной обуви мне было совершенно да лампочки. Надо отметить, что появление его магичества в кухне произвело на местную прислугу примерно тот же эффект, как внезапное сошествие божества к сборищу фанатиков. Кое-кто из прислуги просто грохнулся в обморок, размятав смешные ушки по полу. Те, у кого с нервами было не так плохо, просто застыли с вояниями. А статуи их отличали разве что круглые как блюдца глазки, хлопающие время от времени. Кстати, местная прислуга выглядела довольно экзотично. Некоторые напоминали домовых эльфов из Гарри Поттера, некоторые походили на лохматые шарики с голыми ножками и ручками. Были ещё какие-то ребята, они шустро шмыгали по углам, чем-то напоминая крупных разумных крыс. Или, может быть, мне это показалось? Слишком уж много странного случилось в этот вечер. Лорд Лиэль не стал тратить драгоценное время на разговоры, а просто схватил несколько застывших пограничными столбиками слуг за шкирку, встряхнул как пару пыльных половичков и озадачил польскими мяса. Те приняли желание мага близко к сердцу и заметались по кухне, как пара ошпаренных кошек. Натыкались на углы, друг на друга, сталкивались лбами, в общем, всем озадаченным видом показывали, что поиски мяса процесс ответственный и очень длительный. Маг оказался колотём тёртым, и длительное ожидание мясных изысков для пёсика из лабиринта его ничуть не смутили. самым невозмутимым видом лорд Лель извлёк откуда-то из недр кухонных шкафов пару бутылок вина, бокалы, сыр, кусок копчёного окорока, фрукты, тарелки, разделочную доску и нож. Что? Вопросительно изогнул его магичество породистую бровь в ответ на мой потрясённый взгляд. Ну да. Не ожидала я, что столь благородная и высокопоставленная персона начнёт ловко нарезать продукты, да так ровно и тонко, что лично мне учиться и учиться. Просто немного удивлена. Неопределённо повела плечами я. Разве не слуги должны приносить вам еду на блюдечке с золотой каёмочкой? Нечему удивляться, усмехнулся верховный маг. Когда плотно занимаешься магией, либо учишься готовить себе быстрый перекус, либо умираешь от голода, либо ничего не достигаешь в магической науке. Судя потому, что вы живы и занимаете пост верховного мага, готовить вы научились, констатировала очевидная я. Ну, до шеф-повара мне далеко, но будь бродом моего исполнения ещё никто не отравился. утешил лорд Лиэль. Как говорится, в ногах правды нет, так что мы с лордом Лиэлем уселись прямо на стол. Стулья были сделаны под местную прислугу, и усеться на них нам бы просто не удалось, а Об бы удобстве вообще пришлось бы забыть. Макс, ознанившись с делом, разлил белое вино по двум бокалам. Капитану тоже предложил вина, Но тот отказался, сославшись на то, что он, видите ли, находится на службе. Мы с его магичеством тут же сделали вывод, что военные народ скучный, способный загубить любое веселье на корню. За это и выпили под мрачным взором лорда Кайдаля. Вино оказалось замечательным, в меру холодным, чудесно подходило к восхитительному на вкус сыру и буквально целебным бальзамам скользнуло в желудок, вгоняя в последний в гастрономический экстаз. Вечер заиграл новыми красками. А тут ещё и капитан решил самостоятельно поведать о нашем приключении в лабиринте, не мешая мне спокойно повышать настроение. Всё-таки от мужчины иногда бывает польза, и это радует. Леди Вероника отсалютовала бокалом в мою сторону его магиство, когда рассказ лорда Кайдаля был завершён. Надо отдать вам должное, в развлечениях вы знаете толк. Обещаете, что в следующий раз, когда вас по недоразумению занесёт в подобное место, вы возьмёте меня. Обещаю, торжественно кивнула я. Только это действительно совершенно не зависящая от меня случайность. И как я смогу позвать вас в следующий раз, не орать же мне на весь дворец? Лорд Лель согласился, что кричать было бы глупо, но заверил, что непременно что-нибудь придумает. примерно к окончанию второй бутылки, когда лорд Кайда л уже закончил рассказ и молча сверлил нас смагом взглядом председателя общества трезвости, узревшего пару алкоголиков, падших на самое дно, появилась странная процессия, состоящая из ушастых и лохматых слуг. На вытянутых вверх руках малыши тащили пару самых больших кусков мяса, каких мне доводилось видеть, и исполинских размеров кость. Надеюсь, завтра их величество не станут интересоваться, куда подевался любимый слон из зверинца, поражённо прошептала я, когда мелкие торжественно возложили свою ношу к ногам методично жующего сыр лорда Лиэля. Почему я упомянула именно слона? Просто кость, которую мудрились притащить альфята, ну, или как их тут называют, могла принадлежать лис животному величиной со слона. Ну, или мелкие умудрились освежевать корову-мутанта, тоже вариант. Это всё, что вас интересует, леди? Хмыкнул в мою сторону капитан. Разумеется, нет. Ещё меня сильно волнует, как мы понесём всё это изобилие без телеги или на худой конец стачки, в тон ему откликнулась я. Мака наконец доел молочный продукт, мягко спрыгнул на пол и даже умудрился удержать равновесие. Так, слегка покачнулся и всё. Уважаю. Нынче не каждый мужчина может твёрдо стоять на ногах. Между тем, лорд Леэль не стал терять времени даром и толкнул проникновенную речь на тему, какие молодцы те, кто служит во дворце вообще и на кухне в частности. Особо отметил их исключительную исполнительность и подчеркнул то, что нам принесли именно то, что надо. Короче, наша благодарность не знает границ, практически никаких. Мелкие растрогались. Некоторые украдкой смахивали слёзы умиления ручками, кто-то звучно сморкался в носовой платок или в шерсть стоящих рядом. Видя, что от мяса никто из эльфов отказываться не собирается и не предпринимает никаких попыток уменьшить безумное количество продукта, а для местных ушастиков я вовсе не являюсь авторитетом, добровольно вызвалась нести кость. Штука, конечно, громоздкая, противная на ощупь, но её хотя бы можно на плечи уложить на манер карамысла. А вот с мясом подобный подход не прокатит. Такими кусками можно с головой накрыться, как одеялом. Да и чтобы дотащить будущий собачий корм до места назначения, понадобится пара грузчиков, а не эльфов. Субтильное телосложение последних не внушало мне никакого доверия. Надорваться ведь бедолаги с другой стороны сами виноваты. Иногда нужно уметь говорить нет, даже если на тебя смотрит множество умильных глаз каких-то ушастиков. Я подошла к Косте, как тяжело атлет к штанге, и мысленно поблагодарила тренера по фитнесу, который научил правильно поднимать различные тяжести и не сорвать при этом спину. Кто же знал, что умение пригодится в параллельном мире. Надо будет как-нибудь угостить его чашечкой кофе после возвращения в родной мир. Но ну, сейчас я постаралась ухватить кость как можно крепче, мысленно представила, будто это гриф штанги и подтянула вверх. Тяжёлая и скользкая фумберзасть, да ещё и по волосам. После такого сутки в ванной отмокать, не меньше. Хорошо, хоть она у меня есть. Капитаны Мак не заставили себя ждать. Уложили куски друг на друга и взяли как на силки. Сложно, наверное, удерживать скользкие куски в руках, но на лицах эльфов не дрогнул ни один мускул. Вот это самообладание. Мне щедро предложили показывать дорогу к лабиринту, но я взяла сама отвод, сославшись на врождённый топографический кретинизм. До меня навигатор через раз заводит на кладбище и торжественно сообщает: "Ваш путь окончен". Короче, путеводная звезда я ещё та. Судя по выражению лица капитана, он смело отбросил из словосочетания топографический и оставил лишь кретинизм. Я великодушно решила не обижаться. Кость реально была тяжёлой, и я решила не тратить силы попусту. Вместо этого предложила лорду Кайда любить нашим проводником. В лабиринте он был и по роду службы просто обязан знать весь сад как свои пять пальцев. Капитан тяжело вздохнул, но спорить не стал. И мы пошли. Эльфы шествовали впереди, но почему-то зигзагами. Видимо, мясо тоже не было для них пушинкой. Я тащилась следом, стараясь, чтобы ноша не соскользнула на землю. Не уверена, что снова смогу закинуть кость на плечи. По ходу движения мыломились через кусты, вытаптывали клумбы, пинали ёжиков, ненароком угодивших под ноги, затаптывали кротовые норы, роняли садовые скульптуры. Не то, чтобы мы делали это намеренно, просто капитаны Мак не всегда вписывались в аккуратные тропинки и в итоге срезали углы по самым невероятным траекториям. За это королева нас четвертует, пессимистично заметил лорд Кайдл после очередного акта вандализма на клумбе с розами. Да, перспектива печальная. Четвертование жуткая штука. Если не ошибаюсь, жертву привязывают за руки и за ноги к лошадям и разрывают на части. А если попросить короля заступиться? осторожно предложила я. Вряд ли он станет вмешиваться. Задушила любую надежду на благополучный исход капитан. Я поёжилась от внезапно охватившего меня зноба, жуть какая-то, чуть что сразу казнить. Только сохранила голову на плечах, лорд Кайдэл собирался собственнаручно отделить её от тела. Так теперь четвертовать собираются. Несправедливой жизни подтрясала Может, в лабиринте остаться? Там общительный собакин, скучно не будет, стану картины будущего разглядывать. Я слишком задумалась и, конечно, споткнулась, в итоге налетела на мага. Тот по инерции пробежал несколько шагов и чуть не упал. Капитан же, врезался в бортик не к стати оказавшегося на пути фонтана, выругался мелодично и велеречиво. Вода в фонтане пошла рябью, и из глубины вынырнула настоящая золотоволосая русалка. Полобножнённая красотка стрельнула в сторону эльфов призывным взглядом голубых глаз из-под густых ресниц, облокотилась на борт локтями, причём сделала это так, чтобы грудь видна была в выгодном ракурсе, и томно заметила: "Фу, как некрасиво!" такие видные мужчины оругаетесь. В целом эльфы отреагировали на появление полуголой девицы как обычные мужики, дружно уставились на обнажённую грудь. Неудивительно. Эльфийки прекрасны, но природа не одарила их выдающимися формами, а тут такое изобилие. Только руку протяни Русалке же было что предложить даже самому искушённому мужскому взгляду. Посмотреть было на что. В моём мире подобные размеры и форма зачастую являются результатом работы пластического хирурга. Каждая нежить будет критиковать мой лексикон. Презрительно скривил губы капитан Эффект был несколько смазан от того, что лорд Кайдэль выразил своё негодование преимущественно бледным полукружьем груди русалки, чем её изрядно позабавил. Хух, как грубо. Ничуть не расстроившись, пропела девица и медленно облизнула без того влажные полные губы. Я всего лишь хотела узнать, куда такие очаровательные мужчины следуют за столь аппетитной ношей. При слове аппетитной зубы нежета опасно заострились и стали похожи на зубья ручной пилы. Ой, как неловко, какетливо хихикнула она, прикрывая бледной ладошкой рот. И всё же, куда вы идёте такой славной компанией? Лорд Лель не стал играть в партизана и запираться, а просто молча ткнул в сторону, куда мы бодро топали зигзагами, пока не наткнулись на фонтан русалки. Бутылки с остатками вина. Оказалось, запасливый Мак умудрился прихватить с собой полупустую ёмкость. от слишком резкого движения бутылка выскользнула из пальцев лорда Лиэля, пролетела по высокой дуге и угодила прямо в бледный лоб нежити. Русалка охнула и упала в воду, подняв тучу брызг. Вот же хрень, мы убили русалку, потрясённо воскликнула я, роняя кость на ногу лорда Кайдаля.